Глава двадцать восьмая «Папенька, вы идиот!» — отчитывали кого-то неподалеку. «Я просто задолбался!» — отгрызался этот кто-то. «Мне больше двух тысяч лет. Ты хоть понимаешь, как это много?» «Мне миллиарды!» — фыркнул его собеседник. «И что?» «И как ты их жил?» «Ой, да всяко разно!» «Вот! Вот!» — провыл раненым бизоном тот, кого называли «папенька». А я только двадцать лет назад научился не растворяться в стихии на долгие месяцы уже через сутки, как обретал тело. Меня зверски убили, когда мне было всего пятьдесят. Я даже пожить толком не успел. «Народ, захлопнитесь, кем бы вы ни были». Простонала я приглушенно, потому что голова раскалывалась, как проклятая, а чужая ругань здоровья не прибавляла. «Шани, лапушка моя очнулась!» Радостно залепетал Люци и начал обтирать мой лоб и виски влажными лапками, Даря приятную прохладу и небольшое облегчение. Как ты, золото? Добейте, да шепнула из последних сил и чуть-чуть приоткрыла глаза, чтобы понять, что происходит. Обнаружила себя на кровати, признала в комнате спальню, где герцог пытался запереть меня ночью. Нашла взглядом самого герцога, который сидел в кресле у окна. Я озадачилась. Аж голова почти болеть перестала. Что случилось? Поинтересовалась напряженно, больно уж вид у папеньки был виноватый. Подозрительно. «Этот идиот тебя едва не угробил», — возмущенно сдал дракона мой фамилиар. «Ты была без сознания три дня. Три дня, Шанни!» протянула я с умным видом. вы уже нашли общий язык, да?» «Ну, тут такое дело...» — вдруг засмущался <SER> Люций. «Ты только не волнуйся, я начну с хорошей новости, ладно?» Я напряженно кивнула, потому что именно после этих слов и начала волноваться. «Ты, в смысле Маша, его родная пра-пра-пра-правнучка от беременной девицы, которая не сгинула, а перенеслась в другой мир, и там благополучно родила, но счастье так и не обрела, как и весь ваш род. А все потому, что нефиг было бежать от судьбы. Но ты вернулась, и теперь твой батя больше не проклят, а его древние драконьи мозги тоже встали на место». Широко осклабился дракоша и изобразил лапками тадам, указав на герцога. Герцог, как хороший мальчик, смущенно помахал мне ладонью. У меня дернулся глаз. «Ну, а теперь плохая», — вздохнул фамильяр и ласково погладил меня по голове. «Ты теперь морская нимфа. Твое человеческое тело не выдержало вливаемой в него магической мощи и приказало долго жить, забрав с собой все лишнее, в том числе и проклятие». «Лишь благодаря нашей связи я смог удержать твою душу в этом мире и возродить тебя в теле нимфы. Вообще-то это не приветствуется первой стихией, но мы с ней договорились, герцог лично умолял, и ради тебя сделали исключение». «Интересно», — кивнула я заторможенно. «А в чем плохая новость?» «Ты больше не человек», — по слогам повторил Люций, тревожно всматриваясь в мои глаза. «Ты морская нимфа». «У меня болит голова, а не проблема со слухом», — проворчала я. «Разве это плохо?» «Я жива, герцог жив-здоров и больше не имеет ко мне претензий. Проблема решена малой кровью, да?» «Ну, как тебе сказать?» — безрадостно вздохнул Люций. «Что ты знаешь о морских нимфах?» По одному моему тяжелому взгляду, сообразив, что сейчас я не способна на диалог, дракончик натянуто улыбнулся, снова зачем-то погладил меня по голове и начал рассказывать сам. «Я постарался сохранить тебе привычную внешность, но не все получилось, ведь морские нимфы – дети водной стихии, и фактически в твоем теле не две трети воды, а гораздо больше». Он помолчал и ворчливо добавил. «В общем, из воды я тебя создал и добавил немного магии, но это техническая часть и к делу особо не относится. Проблема в том, что ты, как все морские нимфы, не можешь долго жить без моря, тебе необходимо проводить в воде как минимум один день из семи. Еще то да стало легкомысленно, более привлекательно и одновременно любвеобильно. Это вроде не проблема, но... Ладно, вру, проблема. Я превратилась в тупую нимфоманку?» Уточнила осторожно. «Что-то вроде того», — хмуро подтвердил фамилиар. «А нимфы...» Я бросила опасливый взгляд на герцога, помедлила, и с облегчением поняла, что как мужчина он меня не привлекает. Разборчивы в связях или пристают ко всем без исключения? «Все сугубо индивидуально», — развел руками Дракоша. «Но любви тебе будет хотеться часто, я бы даже сказал постоянно. И это как раз очень большая проблема». «Почему?» «А скажи мне, дорогуша», — вкратчиво уточнила Люций, «ты кого любить собралась?» «Николаса», — призналась я честно. «Мы с ним уже почти помолвлены. А что?» «А...» «Мой фамилярный на какое-то время впал в ступор, после чего нахмурился, сощурился и деловито уточнил. «Я чего-то не знаю?» «Несущественно», — отмахнулась я и осторожно села. Слабость по телу еще гуляла, но я постепенно приходила в себя, поэтому первым делом озадаченно осмотрела свои руки, которыми пыталась прижать одеяло к обнаженной груди. «А почему я такая?» и покрутила в воздухе перламутрово-белой рукой с легким голубым отливом. «Ты — нимфа», — по слогам пояснил Люций. «Морская». это норма а «Э -э -э...» и впала в задумчивый ступор есть хочешь робко подал голос герцог заставив меня сморкнуть и обратить на него внимание подумала похмурилась и кивнула уточняя а ты теперь мне отец или нет отец ответил за него люций и нескрываемым негодованием тоже взглянул в сторону окончательно смутившегося герцога Сам кашу заварил, сам теперь и будет за последствия отвечать. Представляешь, две тысячи лет мужику, а мозгов меньше, чем у Алана. Как в пятьдесят помер, так пятидесятилетним и остался. А ты помнишь, что для драконов это еще юношеский возраст? Он же хотел на тебя проклятие перекинуть. Начитался где-то ерунды, что это возможно, а о последствиях не подумал. Ну не идиот ли? Не бузи на папку. Строго осадила я разошедшегося Люция, отчего оба дракона, и большой и маленький, ошеломленно уставились на меня. Во-первых, он спас меня в день равноденствия. А во-вторых, его зверски убили тьму лет назад и обрекли на вечное одиночество. Да куча еще и любимая предала. Это, знаешь ли, радости в жизни не добавляет. Все мы ошибаемся, но лично я считаю, что та первая девица тоже виновата в произошедшем. Не ходила бы налево, не испортила бы жизнь стольким людям. Поэтому ша карапузики, оставляем прошлое в прошлом и с позитивом смотрим в будущее. Оценила, какой эффект произвела моя вдохновенная речь? после чего с искренним любопытством поинтересовалась. «А что у нас на завтрак?» «Вообще-то уже время обеда», — проворчал фамильяр, но не смог долго дуться, ведь я была права, и полез ко мне обниматься. «Шенни, ты не представляешь, как я рад, что ты жива! Я так испугался!» «Я тоже рада!» Я погладила дракончика и аккуратно прижала его к груди, чтобы не расплющить. Краем глаза заметила, с какой завистью смотрит на нас поднявшийся на ноги герцог, и, недолго думая, распахнула свои объятия и для него, по ходу дела, едва не потеряв одеяло. «Папуля, обнимашки!» «Серьезно?» Скептичное выражение лица не соответствовало выражению глаз, поэтому я активно закивала и замахала руками, подзывая его к себе. «Ну ладно». С напускной неохотой мужчина приблизился ко мне и неловко присел на край кровати. Резко подавшись вперед, я плела его руками, как хищная лиана, и от души потискала, чтобы ощутил всю силу моей дочерней любви. Под конец он даже фыркать начал, безуспешно пытаясь скрыть смех. Собственного отца я не знала и понятия не имела, знал ли он обо мне, так что сейчас смутно представляла, какие нас ждут взаимоотношения. Я бы предпочла дружеские. — А как тебя зовут? — спросила совершенно не в попад, когда устала обниматься и поняла, что голод побеждает. Кэллайн Мурийский, древний дракон морских глубин. Смущенно представился Папуля. Но местные знают меня как керцога Колина Эльканте. А мне тебя называть папой или по имени? Я не знаю. Неловко пожал плечами дракон. А ты как хочешь. Больше всего я хочу есть. Заявила я с вызовом, но сразу заметила, как грустно опустились уголки губ дракона и прижалась щекой к его плечу, умильно заглядывая ему в лицо снизу вверх. Папуль, «Командуй накрывать на стол, я пока оденусь. Хорошо?» «Хорошо». Мгновенно растаял мужчина и поспешил прочь из комнаты, лишь в самом конце предупредив, что кое-какая одежда есть в шкафу, и чтобы я не стеснялась, брала, что понравится. В шкафу и впрямь оказалась самая разная одежда, а Люций заверил, что все новое, купленное специально для меня. «Заранее». Подтвердил дракоша мои догадки, когда я приложила платье к телу и поняла, что оно точно будет тугим в груди, которая стала гораздо пышнее, превратившись из уверенной двоечки в роскошную четверку. Но ты не переживай. Как только пообедаем, пошлем слуг по магазинам. Купят все, что прикажешь. Колин теперь тебе погроб жизни должен. Он же реально ожил, представляешь? Дурак дураком, а судьба подфартила. Люций, не обзывай папу. Строго пресекла коварные инсинуации фамилиара выставить дракона в негативном свете. Он еще молод, а молодежь имеет свойство ошибаться. Вот будет ему два миллиарда лет, как тебе, станет таким же рассудительным и благоразумным». «Ну, допустим, столько он уже не проживет!» — проворчал Люций, но комплимент был засчитан, и дракоша подобрел. «Ладно, воспитаем из него мужика, уговорила. Кстати, как тебе новая внешность? Ничего так? Я старался!» «Ты немного перестарался». Не стала я скрывать правды, крутясь перед зеркалом, чтобы рассмотреть подробности. «Скажи, пожалуйста, в этом животе есть желудок?» Конечно, опешил дракон. «Хорошо», — кивнула задумчиво, обнимая тонюсенькую талию пальцами и пытаясь понять, сколько это в сантиметрах. «Нет, я, естественно, не сомкнула пальцы в кольцо, но...» «А кишки где?» «Ой, много ты понимаешь в красоте!» — возмутился Люций, когда понял, что я ерничаю. Но талия впрямь была неестественно тонкой, и это при наличии полной груди и весьма пышных бедер. «Красоте может и немного, но в физиологии достаточно», — усмехнулась себе под нос, внимательнее приглядываясь к лицу. Вроде бы и то же, но с такими нюансами, как едва заметный рисунок чешуи на висках, заостренные уши, сильно выраженные клыки и еще более выразительные глаза чуть ли не на полу лица. И волосы. Теперь полностью лазурные волосы без единой блондинистой пряди. Я бы покрутилась перед зеркалом еще, все же не каждый день новое тело обретаешь. Но тут дом натуральным образом тряхнуло, и я схватилась за дверцу шкафа, испугавшись землетрясения. Вот только толчок был почему-то всего один. Что это было? Напряженно уточнила я у подозрительно спокойного Люция. А! отмахнулся он беспечно. «Народ снаружи балуется. Мы же типа в осаде». «Мы... что?» Я сморгнула несколько раз, решив, что ослышалось. «Ну, тут такое дело...» поморщился Дракоша. Тебя папа никогда похитил, сразу не сообразил, что ты у нас девушка крайне популярная, уже давно связями обросшая. Ну а потом просто боязно было, ведь ты вся такая при смерти, и выкарабкаешься или нет, непонятно. В общем, снаружи сейчас немного... как бы это поприличнее сказать... задница. И большая у нас снаружи задница. Уточнила напряженно, уже догадываясь, кто именно мог устроить точечное землетрясение. Внушительное, не стал лукавить Люций. «Но я хотел рассказать о ней чуть позже, как поешь и окрепнешь». «Так, ладно!» Я сурово поджала губы и окинула недра шкафа критичным взглядом. «Что тут можно надеть, чтобы выглядеть прилично?» хм, «Давай подумаем!» — поддержал меня дракоша и начал выкидывать один за другим наряды прочь. «Не то, не то...» «О, на! И вот это! Это тоже бери! Как оно?» «Не идеально, конечно, но на разок сойдет». Согласилась с его выбором, первым делом надевая нижнюю сорочку, панталоны, юбку и следом блузку. Последняя застегнулась кое-как, но я постаралась сильно не дышать и пододеялась на крепость пуговиц. Волосы убирать в прическу не стала, все равно они от волнения топорщились в разные стороны живыми водяными змеями, а вот туфельки надела. Не босиком же идти. «Все, идем разгонять демонстрантов, мне тут еще жить». «А может, потом?» Попытался увильнуть от ответственности Люций, но я сурово сдвинула брови, и он мигом сдался. — Ладно, ладно, идем, я просто предложил. — Предлагай дельные вещи, — попеняла ему. — Люди волнуются, переживают. Третьи сутки, между прочим. Или четвертые? — Четвертые, — неохотно подтвердил Дракоша. — Сегодня уже среда. — Вот, тем более. Ты хоть понимаешь, что они себе уже могли надумать? Боюсь представить. — Лучше не представляй. С умным видом кивнул фамилиар и полетел чуть впереди, якобы показывая дорогу, а на самом деле наверняка не желая и дальше выслушивать мое ворчание. Или того хуже, нравоучение. По дороге вниз я встретила горничную Бетти и дворецкого Грегори. Они сами представились. Но лишь кивнула этим людям, которые оказали мне куда больше почтения. Горничная присела в книксене пролепетав приветствие, а дворецкий пожелал доброго дня и почтительно открыл мне входную дверь. Не сбавляя шага, я миновала участок, оказавшийся куда больше, чем я запомнила с прошлого раза, приблизилась к ограде, которая тонула в зыбкой водяной дымке, накрывшей виллу огромным куполом, и сначала попыталась рассмотреть, что творится по ту сторону. Увы, это оказалось невозможно. Вода серьезно искажала перспективу, и все, что я видела, — мутные тени. «Люций, как снять купол?» «Просто приложи к нему ладони, пожелай», — проворчал дракоша, обвивая мое запястье гибкой влажной лентой. Только подожди минуту, я организую тебе тебя персональный щит. Мало ли, какие крепкие объятия тебя ожидают. Все, давай. Ощущая легкую нервозность, быстро перерастающую в тяжелую, я поспешила приложить ладонь к щиту и сконцентрироваться на желании. Миг, и пузырь лопнул с едва различимым хлопком, обдав меня напоследок водопадом брызг, и первым, кого я увидела, когда смахнула мокрую прядь со лба, был... О, Рик, привет. Ты один? А где все? Шаная. Напряженно уточнил Химер, осторожно приближаясь к ограде. Он стоял где-то метрах в пяти от нее. «Это ты?» «Да». Я с улыбкой развела руками, впрочем, не спеша открывать ни калитку, ни ворота. Так и стояла за оградой, немного напряженно изучая своего похудевшего телохранителя с откровенно запавшими, воспаленными глазами. Они вообще еле спали все это время? Тут просто небольшое недоразумение произошло, но уже все в порядке. Ну и у меня новый макияж. «Вы там как? Зайдете в гости?» Остальных предупрежу. Глухо буркнул Рикардо, и, сжав незнакомый медальон на груди, что-то приглушенно в него произнес. Прошло от силы несколько минут, все это время Химер стоял на месте, нервируя меня своим пристальным взглядом, но я не торопила, понимая, что момент и впрямь непростой. Вдали послышался шум, и вскоре на дороге появились примчавшиеся на лошадях Николас и Аллан. И если братишка, спрыгнув со своего скакуна, с громким негодующим воплем ломанулся ко мне, то инспектор застыл на месте, наклонив голову набок, а в его глазах я рассмотрела ничем не прикрытую боль. Ну уж нет, ты от меня так просто не отделаешься. Так, народ... Я повысила голос, чтобы никто не посмел не услышать хотя бы слова. Я прошу прощения, что мы заставили вас так долго нервничать. Просто я... умерла. Но, как видите, не навсегда. Первая стихия смелости велась, и мы с отцом уладили возникшее недоразумение. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы, но чуть позже. Обедать будете? А можно пару вопросов, но сейчас?» Нахмурился Алан, решительно распахивая калитку и подходя ко мне. «Только быстро», — согласилась нехотя. «Больно кушать хочется». «Это герцог виноват в том, что ты умерла?» М -м да, но не совсем». «И где эта мразь сейчас?» Мрачно уточнил Николас, проходя на территорию виллы вторым. Папа раскаялся и больше не будет. Я надула губы и просительно посмотрела на всех троих. «Пожалуйста, не сердитесь на него. У него есть смягчающие обстоятельства. Его убили, и он сошел с ума. Но сейчас все в порядке, и мы с Люцием обязательно воспитаем из него достойного дракона. Верите мне?» «Ничего не понял, но ужасно интересно», — оторопело признался Алан и меня в братские объятия». «Шанни, ты меня в могилу сведешь! Как ты могла, а?» «Я не специально, ты же знаешь», — улыбнулась я смущенно, с любовью ероши его волосы. «Это все фокус мироздания, но мне кажется, он уже закончился. По крайней мере, я на это надеюсь». «Ой, я бы не загадывал», — вякнул Люций. Я сделала вид, что резко оглохла, и, отпустив принца воздушных драконов, смущенно взглянула на Николаса. Все слова, какие были в этот момент, показались глупыми и неуместными. В легких резко закончился воздух, я глубоко вдохнула, И три семи пуговиц решили покинуть блузку Курванов прочь. Ой. Алан торопливо шлепнул ладонью по лицу Рикардо, закрывая ему глаза. А Николас издевательски медленно шагнул вперед и схватил меня так крепко, что даже пискнуть не удалось. Никогда. Никогда, слышишь? Никогда так больше не делай. Прошептал с надрывом и шумно задышал на ухо. Не буду. Согласилась кратко, не став ерничать. Больно уж момент получился трогательный. Идемте в дом. Познакомлю вас с папой. Только обещайте, что не будете его бить, оскорбляйте вообще. Не гарантирую, но постараюсь. Крайне серьезно заверил меня инспектор, после чего торопливо снял с себя сюртук и надел на меня, тщательнее всего застегнув пуговицы именно на груди, под конец деликатно уточнив. У тебя проблемы с одеждой? У меня проблемы с... <кх> Закашлялась я, потому что Люций пустил через запястье разряд тока, не позволив мне в этот раз напомнить окружающим, что я не леди. «Ошибаешься, детка!» Захихикал дракоша коварно. «Теперь ты самая, что не наесть леди. Ведь папаня у нас кто?» «Правильно, герцог. А дочь герцога кто?» «Правильно, леди.» Вот дерьмо. Пробормотала себе под нос, сумев сделать это раньше, чем фамилиар принял очередные воспитательные меры. Заметила напрягшиеся плечи Николаса и грустно отмахнулась. «Не обращай внимания, это я с фамиляром общаюсь. Ладно, идемте». В дом возвращались уже в пятером. Но меня не оставляло странное ощущение, что я иду под конвоем. Больно лица моих спутников были суровые, а взгляды оценивающими. Словно заранее прикидывали, где устроить засаду, какую стену разрушить первой, кого в заложники взять, а кого принципиально не щадить. Какая бурная фантазия! Восхитился Люций, предпочитая общаться мысленно. Тебя бы в писатели податься. Спасибо, нет. Мне и в жизни приключений хватает. Ни один вымысел рядом не стоял. Шанэ, где ты... «Хм...» стремительно вышедший в холл герцог резко осекся увидев моих спутников но надо отдать ему должное быстро сориентировался и постарался взять ситуацию под контроль добрый день господа приветствую вас в своем доме вы друзья шанаи брат жених телохранитель перечислила я кратко по очереди указывая на мужчин успев первый пока они определялись с очередностью идемте уже за стол а я четыре дня не ела да конечно Засуетился по пуле и широким жестом предложил пройти в столовую, по ходу дела отдавая распоряжение прислуге накрыть еще на троих. В целом обед прошел спокойно. Мужчины перезнакомились по всем правилам этикета, и лишних вопросов за столом не звучало. Но я догадывалась, что это далеко не конец. Так и получилось. Вслух отметив за десертом, что я крайне странно одета, герцог предложил мне лично проехаться по всем интересующим меня магазинам, отдельно уточнив, чтобы я не ограничивала себя в тратах. Он все оплатит. А они тем временем пройдут в кабинет и побеседуют. «Без рукоприкладства, пожалуйста», — попросила у Николаса снова, прежде чем оставить мужчин одних. «Не хочу опять остаться сиротой. Кто-то же должен вести меня к алтарю». И нагло, пользуясь его ступором, встала на цыпочки, чтобы легонько коснуться своими губами его. Это был даже не поцелуй, а намек на него. Своего рода обещание, что мои намерения серьезны, как никогда. «Кабрера, головой за нее отвечаешь». Хрипло приказал Вилсом, накрывая и крепко прижимая к телу моей ладони, которые я положила ему на грудь. — Естественно, — проворчал Химер, даже и не думая возражать. — Леди, прошу. Пока шли к личному экипажу герцога, который тот распорядился подать, Рикардо шутил на тему того, что шаг вправо, шаг влево посчитаю за побег и приму соответствующие меры. Но я предпочитала перетерпеть приступ его словоблудия, прекрасно понимая, что нервы есть не только у меня. И сейчас Рик просто-напросто спускает пар единственным доступным способом. Удивительно, но поездка в город прошла преимущественно гладко, не считая пары моментов, когда моя экзотическая внешность привлекла повышенное внимание горожан. Но это было в самом начале, а потом мы с Люцием догадались наложить на лицо и волосы легкую косметическую иллюзию, скрывшую лишнее. За четыре часа, что мы потратили на поездку, я успела многое. И домой заехать, чтобы взять кое-что из элементарного. Те же шпильки, расческу, тапочки, воду, почтовую шкатулку с ворохом писем. И к своей знакомой швее наведаться, чтобы озадачиться изменившимися объемами и доплатить за форс-мажор, вместе с тем забрав кое-что, что мне подошло. И даже проехаться по магазинам, но купив кучу всего нужного, полезного, приятного и просто для души. На виллу я возвращалась уставшая, но в отличном настроении, предвкушая не только ужин, но и такие приятные дела, как объятия Николаса и водные процедуры. Можно, кстати, совместить. Я даже позволила себе об этом помечтать, почти сразу ощутив прилив небывалого желания, и поняла, о чем говорил Люций. Так вот как оно бывает с нимфами. Интересно. Глянула тайком на Рикардо, который сидел напротив. Оценила стать своего телохранителя, приятные черты лица, особое внимание уделила губам и... ничего. И слава стихиям. Нервно выдохнул Люций, не оставлявший меня в этой поездке ни на миг и все время проведший на запястье. Нам еще любовника при живом женихе не хватало. — Да ты ханжа, дорогой. — Да будет тебе известно, это называется порядочностью и добродетелью, — буркнул фамилиар. — И я безумно рад, что в этом плане ты осталась собой. — Ох, а я была порядочной? Правда, что ли? — Тьфу на тебя, язва. Безлобно фыркнул Дракоша, а я заметила, что Рик выразительно приподнял бровь, интересуясь причиной моего пристального взгляда. Нет, — Нет-нет, ничего, просто хотела кое-что проверить. «И как?» «И... я оборвала саму себя, не став говорить ни очередную глупость, ни неуместную колкость. Вместо этого очень серьезно заглянула ему в глаза и сказала правду. «Я люблю Николаса и буду с ним. Только с ним. Это мое окончательное решение. Если считаешь, что больше не сможешь исполнять свои обязательства, я пойму. И все же искренне надеюсь, что мы сможем остаться друзьями. Мне уютно и легко с тобой, Рик. Нравится общаться и делиться мыслями. Твоя честность подкупает и хочется отвечать тем же». Но это все, что я могу тебе дать. Спасибо, что сказала. Губы химера тронула благодарная, хотя и немного кривоватая улыбка. Ты, может, не заметила, но наша связь долго жизни пропала. Видимо, из-за твоей смерти. Не переживай насчет меня. Я догадывался, к чему все идет. Я останусь твоим телохранителем ровно столько, сколько это понадобится. Но позволь вопрос. Ты все еще хранитель священного родника или уже нет? Хранитель! — ответил за меня Люций, когда я растерялась и даже слегка испугалась, ведь и впрямь смерть могла перечеркнуть совершенно все привязки и обязательства. — Данное обязательство взято не телом, а душой, поэтому можешь передать всем причастным, что хранитель жив и здоров. — Хорошо.